В день отъезда Коска пришёл проводить Сатору. Невероятно, но его отец тоже явился. «Разумеется, я пойду», — сообщил он. «Ведь Сатору частенько бывал у нас в доме, он нам не чужой». «И это после того, как он запретил взять Хатя. Как можно так бессовестно себя вести?» — возмущался Коска. «И ему даже нисколечко не стыдно». Именно в этот день Коска впервые испытал чувство глубокого презрения к отцу. Сначала Коска с Сатору писали друг другу и перезванивались очень часто. Но время шло, общение становилось всё реже и реже. Частичная причина заключалась ещё и в том, что Коски было мучительно стыдно, ведь он не смог помочь Сатору с хате. Если бы они виделись чаще, возможно, чувство неволкости постепенно исчезло бы. Но отсутствие встреч усугубляло чувство вины. Тем не менее, они продолжали обмениваться новогодними поздравлениями, и их отношения надолго не прерывались. В письмах каждый непримерно выражал надежду, что когда-нибудь они встретятся снова. Так продолжилось и в старших классах школы, и университетские годы. Но чем больше откладывалась эта встреча, тем призрачней становилась ее перспектива. На День совершеннолетия. День совершеннолетия, государственный праздник в Японии, отмечается во второй понедельник января. До 2000 года 15 января. Совершеннолетними считаются молодые люди, достигшие двадцатилетнего возраста. Приехали многие одноклассники Коско и Сатора. Некоторые добирались из других префектур, но Сатора среди них не было. Коско не знал, где он отмечал свое двадцатилетие. Все очень радовались и никак не могли забыть ту встречу. Даже начали изредка приезжать в гости. Для создания клуба старшеклассников возраст был еще не вполне подходящий, а вот для клуба учеников младших или средних классов в самый раз. Все жаждали повспоминать счастливое детство. В итоге они решили создать клуб выпускников шестого класса и пригласить туда всех, кто у нем учился. Коска стал его секретарем, потому что он остался жить в том городе, где была школа, и мог связаться с теми, кто перебрался в другие перфектуры. На встречу решили пригласить всех учеников их шестого класса. Коски сразу подумал о Сатору и послал ему приглашение. И как секретарь клуба, настойчиво попросил его приехать. Сатору позвонил в ответ. Голос у него совершенно не изменился. И они долго болтали, как будто расстались только вчера. Сатору всё говорил и говорил, как будто хотел наверстать упущенное. «Отлично поболтали, но пока», — сказал он на прощание и повесил трубку. Однако тут же перезвонил. Он забыл дать ответ. Разумеется, он придёт на встречу После этого их отношения оживились. Они стали встречаться по несколько раз в году. Сатору жил в Токио, но теперь они были взрослые, и расстояния перестали иметь такое значение, как когда-то. Сатора после окончания университета остался работать в Токио. Коске закончил местный университет и жил и работал там, где родился. Фотостудия отец передал ему года три назад. Несмотря на то, что Коске вырос, они с отцом так и не нашли общего языка. И когда у отца пошатнулось здоровье, Тот закрыл отелье и переехал жить в сельскую местность, Фригород. Он был из семи и имел в собственности несколько земельных участков. Некоторое время студия простаивала без дела. Потом отцу надоело отойти деньги на ее содержание, и он решил избавиться от обоза. Во всяком случае, он неоднократно грозился исполнить свое намерение, и Коске каждый раз охватывала грусть. Он вырос в доме при фотостудии. В окружении фотографий, отец обычно вспыльчивый и деспотичный. Становился на удивление добрым и терпеливым, когда учил Коске фотографировать, и даже дарил ему старые камеры. Коске многому у него научился. Понял, как правильно делать снимки. Во всяком случае, в отцовской манере. Когда он подрос, то стал помогать отцу на съёмках. Только занимаясь фотоделом, они могли общаться друг с другом, как отец и сын. Продажа студии означала одно. Связывающих ниточка оборвётся, и они начнут ещё яростнее воевать друг с другом. Этого никак нельзя было допустить. Коска посоветовался с женой, Я обратился к отцу с просьбой передать студию ему, поскольку со службой у него всё равно не клеится. К его вящему удивлению, отец так обрадовался, что едва не расплакался. Коска даже подумал, что хоть теперь-то что-то изменится к лучшему. Но это были иллюзии. Со злостью сказал он. «Вы так и не сумели повадить?» Спросил Сатору. «Наверное, не нужно было мне стараться быть почтительным сыном, при таком властном эгоистичном отце». Когда Коска открыл свою хутостудию, отец начал вмешиваться и поучать. Он диктовал Коске, как вести дела, как развивать бизнес и вообще руководить процессом. Хуже того, он давал непрошенные советы жене Коске. Например, велел ей поскорее родить наследника, чтобы было кому передать дело. А она не могла забеременеть очень долго. Страшно переживала. Мать попросила отца быть деликатнее и выбирать слова. Но его ещё сильнее понесло. Упрямство у него в крови. Наконец ему удалось зачать ребёнка. Это было в прошлом году. Однако в первом триместре, когда всё так неустойчиво, у его жены случился выкидыш. Она и так убивалась, а тут ещё отец утешал. Ну ладно, зато теперь мы знаем, что по крайней мере, да не бесплодно. Коска был просто в шоке. И этот человек, мой отец, сколько раз в детстве я задавался одним и тем же вопросом. С того самого дня, когда он пришёл проводить Сатору, хотя накануне отказал насчёт хати. С бесстыжими глазами. После того скандала жена вернулась к своим родителям, бросила меня. Её родители тоже, разумеется, возмущены. Сколько раз пытался извиниться. Они и слушать не хотят. Ада касаться, как сгущая вода. Он только и сказал, «Современные молодые женщины чересчёт чувствительны». «Иногда мне хочется, чтобы он умер», выпалил коска и тут же спохватился. «Прости, что сказал такое. А вдруг я унаследовал от отца её бесчувственность?» Эта мысль привела его в ужас. «Да не переживай ты», рассмеялся Сатору. «В семьях бывают разные отношения». Я никогда не желал смерти своим родителям. Но если бы у меня были другие, не знаю, что бы я чувствовал. На твоём месте, коская, не уверен, что смог бы полюбить такого отца. Сатору вдруг осохотался. Ха -ха, ха ха ха Некоторым вообще противопоказано иметь детей. Да и нет таких гарантий, что дети и родители будут любить друг друга. Несколько неожиданное заявление для Сатору, у которого так рано погибли отец и мать. Надеюсь, твоя жена скоро вернётся. Не уверен. Дело было даже не в том, что её оскорбил свёкор и стал противен муж, который никогда не может дать отпор своему отцу. У Коска вошёл в привычку молча сносить отцовскую ругань и насмешки. Уословный рефлекс, выработанный в детстве. Когда отец оскорбительным тоном предъявлял ему нелепые обвинения, Коска терялся, робил и лишь бурчал в ответ что-то невразумительное. Неужели он до сих пор позволяет себе такое? Сейчас у нас очень мало клиентов. Это прежде здесь были толпы народа, люди устраивали фотосессии по всем торжественным случаям. Времена были другие, но отец считает, что дело во мне. Это я недоумок, не умею работать. что до мной глаз до да глаз. Мало ему пора снова взять всё на себя. И я это глотаю. У меня никогда не хватает духу сказать что-то в ответ. А вот я не такой. Если мне что-то не нравится, могу твёрдо сказать «нет». «Нет» значит «нет». Вот такой я кот. И что это за глупая затея? Взять меня, чтобы вернуть жену, которая любит котов? Клянусь своей кошачьей честью. Я скажу ему твёрдое «нет». Как там, Нана? Освоился немного? Кот встал с дивана и подошёл к переноске. «Иди, иди сюда. Иди». А вот только попробуй насильно вытащить меня отсюда. Я так расцарапаю тебе физиономию, что она будет в клеточку. Месяца три сможешь играть на ней в шашечке. Кис-кис-кис-кис-кис. Коске просунул переноску руку. Я зашипел и оскалял зубы. Стоп, тут красная линия. Коске быстро отдернул руку. Э, он не хочет вылезать. Похоже на то. А знаешь, задумчиво протянул Сатору. Мне кажется, если уж ты решил завести кота, будет лучше, если вы с женой поищите себе нового. Что ты хочешь этим сказать? «Если ты возьмешь моего кота, это будет повторение истории, как будто ты снова умоляешь отца оставить Хатя». «Да он уже не помнит, что отказался взять Хатя, я уверен». «Но ты-то помнишь?» — Коски промолчал. «То-то же. Не хочу отрицать, что Коски решил взять меня из благороднейших побуждений во имя душбы Саторо, но при этом замечу, что мои сходство с Хатя наводит на мысль о призраках прошлого, а также нельзя сбрасывать со счетов желание вернуть жену, сбежавшую из-за несносного папаша». Хотя сам Коски в этом не признается. Думаю, ваш новый кот не должен никому ни о чем напоминать. Коски надулся, как обиженный ребенок. Я правда любил Хати и хотел тогда взять его к нам. Они очень похожи, но на Нана это Нана, он совершенно другой, не такой как Хати. Но ты же сам сказал, что это был перс судьбы, когда нашел Нана, потому что они с Хати похожи как две капли воды. Если это судьба для тебя, значит и для меня тоже. А эти два ноги почему они так плохо соображают, даже встал взрослыми? Ужас какой-то. Мой Хати умер, когда я учился в старших классах. А твой Хати, Коска, до сих пор жив. Это верно. Сатору принял смерть Хати и смирился с ней. И Хати занял его душе свое место. Потому-то мы с Хати и не мешаем друг другу. У каждого своя ниша. Но ты-то, Коска, пока не смирился, правда? Хотя умом понимаешь, что Хати больше нет. Умершего кота нужно оплакать, как подобает, иначе он тебя никогда не отпустит. Даже если ты действительно искренне убиваешься из-за питомца, про которого ничего не слышал много лет, мне сдаётся, что для скорби немножечко поздновато. И ещё, ты, класски, хочешь сделать из меня замену Хати. Сатору любит меня, как кота по имени надо а ты хочешь, чтобы я заменил тебе Хати? Так не пойдёт. Если добавить к этому твоего неужелчивого отца и её жену, будет уже чересчур. Я чрезвычайно мудрый кот, так сказать, выдающийся. Я не намерен взваливать на себя ношу, разбираться в ваших отношениях, и участвовать в семейных драмах. Нет уж, извольте. Если вы жена действительно хотите кота, лучше найдите себе своего, нового. Не позволяйте отцу лезть не в своё дело. Он, возможно, будет брюзжать, но вы не обращайте внимания. И сделайте то, что хотите. Пора уже в этом доме появиться коту. Коска не отвечал, но по лице было видно, что до него дошло. Поэтому я позволил ему погладить его на прощание, когда он снова просунул руку в переноску. Пора тебе освободиться от твоего отца, Коска. Бери пример с нас, котов. «Мы становимся самостоятельными уже в шестимесячном возрасте». Сатору поставил переноску серебристый фургончик. но всё никак не мог расстаться с вышедшим проводить нас Коска. И всё говорил и говорил. «Да, кстати». Сатору хлопнул себя по лбу, словно припомнил что-то. В последнее время многие студии специализируются на фотографиях домашних любимцев. Это сейчас страшно модно. Люди хотят иметь красивые снимки своих животных. Живающих на удивление много. Коска явно заинтересовала идея. «А ты уже фотографировал, Нана?» «Еще нет», — Сатору задорно улыбнулся. «Но если ты откроешь такую студию, я, пожалуй, приду». Коска рассмеялся. «Хе-хе, не знаю, как отец переварит это, когда я выдам ему новую концепцию бизнеса». Сатору сел в машину. «А помнишь, как ты пригласил меня на встречу класса, когда мне было двадцать?» «Но это уже бальям поросло», — обнулся Коска. «А к чему это ты вдруг?» «К тому, что я ещё не говорил тебе, как тогда обрадовался?» «Да будет тебе, ерунда». Отмахнулся Коске. «Нет, в самом деле я тебе так благодарен», — не унимался Сатору. «Я даже не думал, что у меня когда-нибудь будет повод приехать сюда». Наконец они распрощались, и машина поехала. Не снимая рук с руля, Сатору обернулся ко мне. «Я решил, что Коске лучше взять другого кота», — сказал он. «А тебе, Нана, мы найдем человека, на которого я смогу полностью положиться». «Без проблем. Я и не просил тебя об этом. А вот если бы ты попытался оставить меня там насильно...» представляю, чтобы я сделал с тобой искоска. коска. Я бы так и задрал вашей физиономии, что вы оба ходили бы в клеточку полгода, как минимум». Сатуро снова посмотрел на меня. «На-на», изумлён на вас, как он, «как ты выбрался из переноски?» «Как-как? А ты не знал, что задвижка на переноске очень легко открывается лапой? Плёвое дело». «Потрясающе. Значит, ты можешь её открывать?» «Не думал. Надо будет купить тебе другую переноску». «Только это ты можешь сказать?» «Но я ведь ни разу не попытался из неё улизнуть». «Даже когда ты возил меня в это жуткое место, в лечебницу!» «Впрочем, в этом нет нужды. Ты давно знаешь, как открыть дверцу. Однако всегда меня слушался. Вот-вот, Сатору, ты должен благодарить судьбу за то, что я такой исключительно умный кот!» Дотянувшись до бокового окна, я некоторое время изучал мелькавший за стеклом пейзаж. Потом свернулся кубочком на сиденье. По радио передавали какую-то рок-музыку. Низкие басовые звуки неприятно вибрировали в животе. «Мне такое не нравится!» А вы не знали, что у котов есть свои музыкальные вкусы? Я прижал уши и стал дёргать хвостом из стороны в сторону, чтобы привлечь внимание Сатора. Он отреагировал довольно быстро. А вот как? Тебе это не нравится? Ладно, посмотрим что там у нас на записи. Сатора включил и из Динамиков, полилась лёгкая оркестровая музыка. Мама это очень любила. Поль Моря. Поль Моря. Французский композитор, аранжировщик классической и популярной музыки, руководитель и дирижёр всемирно известного оркестра. Хм, совсем не дурно. Под эту музыку хорошо представлять спархивающих голубей. Декатал в самый раз. Не знал, что ты любишь машины, Нана. Если бы знал, то брал бы тебя с собой в разные места. Это ошибочное утверждение, что я люблю машины. Ты что, забыл? Меня покалечила машина. Не нравится только этот серебристый фургончик. Я облюбовал его еще до встречи с тобой, Сатору.